Глава 46. Вернувшись в магазин, Уильям занял свое привычное место у прилавка и стал наблюдать, как часовая стрелка неспешно отсчитывает время до закрытия. Сверху доносился такой шум, словно дядя Говард устроил там матч по регби с забегами из одного конца помещения в другой. И только когда дядя предстал перед ним на лестнице мезонина, весь красный и запыхавшийся, Уильям до конца осознал, что происходит нечто весьма странное. «Как прошло?» «Ее не было дома», — ответил Уильям, отодвигая от себя пустой лист бумаги, на который он смотрел вот уже почти двадцать минут. «Но я тут думал над словами Джека о том, что если любишь кого-то, то нужно обо всем ему говорить, и я...» «Мне давно уже нужно было кое-что тебе рассказать». «Подожди две секунды», — сказал дядя Говард, переворачивая табличку надписью «Закрыто». Глаза его как-то необычно светились. Потому что я принял одно решение. Уильям сдвинул брови. «Какое решение?» «Я это сделаю», — ответил дядя. «Я поеду в Индию. Я уже купил билет на январь. А в книжном за главного останешься ты». Какой бы реакции не ожидал от Уильяма дядя Говард, но это было точно не произнесенное в ужасе. «Что? Ты не можешь так поступить!» «Конечно могу», — сказал он, подходя к племяннику. «Ты доказал, что тебе можно доверять. Только посмотри, как у нас выросли продажи. Я теперь могу спокойно уехать, зная не только то, что ты в состоянии управлять магазином, но и то, что ты справишься гораздо лучше, чем когда-либо справлялся я. И не надо мне говорить о книге, об этом я тоже подумал». Дядя Говард сделал паузу, чтобы дать Уильяму возможность высказаться но тот только покачал головой, чувствуя, как щеки заливает краска. «Если Эвелин не вернется, ты можешь выучить себе помощника. Он будет замещать тебя во время отъездов в Лондон. Жить ты там не сможешь, ты не был там счастлив. Это я понял из твоих писем. С каждым разом они становились все короче. И я тебя не виню. Чтобы полюбить столь большой город, город, который способен тебя поглотить, нужен особый склад» а ты, мой мальчик, совсем не такой. Но то, что я предлагаю, было бы идеально, согласен? У тебя всегда будет источник дохода, а мне всегда будет куда приехать в гости. И это не говоря о том, что магазин останется в семье, чем я, конечно, гордиться не должен, но все же горжусь». Он тепло улыбнулся Уильяму. «Ну, что скажешь?» Уильям посмотрел на дядю, на его горящие гордостью глаза исходящее от него душевное тепло. И в этот миг он сломался. Как он мог лгать ему? Человеку, который приютил его, который всегда желал ему только добра, который без конца отдавал и никогда не просил ничего взамен. Как он мог все эти месяцы лгать ему прямо в лицо? Что же он после этого за человек? «Ужасный человек», — откликнулся голос в его голове, и Уильяму оставалось только с ним согласиться. На глаза навернулись слезы, слезы грусти и вины, отчаяния и стыда, и покатились вниз по щекам, впитавшись в мятую ткань воротника. «Я соврал тебе», — сказал он тихим, сдавленным от слез голосом. «Все это время я врал тебе, дядя». И он все ему рассказал. Как он приехал в Лондон и почувствовал себя там не просто маленьким, а ничтожным. Как потратил уйму денег на комнату в Сохо, где по ночам было слышно, как в вентиляции шуршат крысы. Как снова и снова ходил в модные издательства по всему Лондону, от Стренда до Карнаби-Стрит, от Холборна до севен Дайлз, и как его провожали оттуда одними колкостями. Как яркое пламя, которое он лелеял в груди, начало меркнуть и затухать, а потом и вовсе угасло. Как он прокрался на поезд на Кинг-Кросс и почти всю дорогу до Йорка просидел в тесном вонючем туалете в страхе, что контролер найдет его и вышвырнет из поезда где-нибудь перед Донкастером. Как, вернувшись домой, он сочинил эту ложь и как все держалось на ней несколько месяцев, пока не рухнуло. Пока Джек не попросил одолжить денег, которых у него не было. Пока гордость не заставила его сказать «да». Вот почему я не могу принять руководство магазином. Я задолжал человеку, который мне ноги переломает, если я просрочу платеж. А я даже процент ему выплатить не могу, не то что вернуть 10 фунтов долга. Живу я в подвале, таком сыром, что на ночь там можно оставлять у стены кружку, а на утро тебе будет вода для умывания. Я неудачник, дядя. Я обманщик. И я не заслуживаю того, чтобы перенять дело всей твоей жизни. «Дело всей жизни твоего отца. Я не твой сын, не твоя ответственность. И все это...» Он обхватил себя руками, словно надеясь, что если сожмется достаточно сильно, то просто исчезнет. «Мои проблемы — это не твоя забота». Дядя Говард, лицо которого по мере рассказа Уильяма становилось все бледнее и бледнее, слушал молча. Уильям не хотел поднимать глаз. Не хотел на него смотреть, но заставил себя чтобы увидеть боль на лице дяди. Боль, которую причинил он сам. И заметил лишь печаль. Увидел собственные слезы, как в зеркале, покатившиеся по щекам дяди в тот миг, когда тот притянул его к себе и крепко-крепко обнял. «Мальчик мой, почему, как ты думаешь, это место зовется лавкой Мортона, а не книжной лавкой фонарщика? В этой семье ты не первый, кто захотел стать кем-то другим, чем есть на самом деле». Не первый, у кого возникло желание рассказать людям другую историю. Но знай вот что. Ты мой сын, Уильям. Всегда им был и всегда им будешь. И никогда даже не думай иначе. Не смей думать иначе. Он сжал его так сильно, что Уильям почувствовал, как из его легких вырвался воздух, а затем сделал шаг назад и спросил. А теперь скажи мне, кому то задолжал денег и сколько? В животе у Уильяма тревожно ёкнуло. «Это не твой долг. Ты не можешь его оплатить». «Могу и оплачу», — ответил дядя Говард. «Книжный переживет. Сколько ты должен?» «Я выплатил проценты за первый месяц», — тихо сказал Уильям. «Но должен еще. Изначальный долг был десять фунтов». Дядя Говард стиснул зубы. «Хорошо. И где найти этого человека?» «У него контора на Норд-стрит», — ответил Уильям. «Тогда пойдем сейчас же», — сказал дядя, — «со всей суммой, и ты забудешь это, как страшный сон». Уильям посмотрел на дядю. В его взгляде читалась свирепая решительность. «Не нужно этого делать». «Конечно, нужно», — ответил дядя, ласково положив руку ему на плечо. «Мы с тобой семья, а в семье друг другу помогают». «Семья рядом и в горе, и в радости. Ты понимаешь?» Уильям кивнул. «Понимаю», — сказал он. «Хорошо», — произнес дядя Говард. «Тогда отведи меня к этому человеку». Открыв дверь, тетушка Клара заглянула Эвелин за плечо, словно ожидая с ней кого-то увидеть, а затем проводила ее внутрь. «Маменька еще в городе», — сказала Эвелин. Ее голос прозвучал как-то пусто, но ей уже было все равно. Она осталась посмотреть шляпки. «Я не твою мать высматривала», — ответила тетушка Клара, закрывая дверь и помогая Эвелин отколоть шляпку. «Заходил некий молодой человек, искал тебя. И у меня возникло чувство, что он останется тебя ждать». Эвелин замерла с протянутыми к вешалке руками. «Как его звали?» Уильям Мортон. Эвелин спешно набросила шляпку на вешалку. Чего он хотел? Он передал что-нибудь? Он расстроился, что я не написала ему? Поэтому он пришел. Уголки губ тетушки Клары поползли вверх. Знаешь, сисилии он бы очень не понравился. Красавец без каких-либо перспектив — худший кошмар любой матери. У Уильяма очень даже есть перспективы, — возразила Эвелин. Его скоро она хотела было сказать «опубликуют», но осеклась. Возможно, не опубликуют. Если слова Натаниэля правда, значит Уильям от этого очень далек. Но это не подразумевает, что он ничего не стоит. Он книготорговец, закончила она. И весьма хорош в своем деле. К тому же работает он в магазине своего дяди, одном из прекраснейших книжных магазинов во всем Йорке. И пусть бы он даже не был книготорговцем, пусть он был бы хоть бродягой на улице, он все равно был бы добрым, верным, терпеливым, когда нужно, и просто хорошим человеком. Уильям — хороший человек. В глазах тетушки Клары мелькнул лукавый огонек. «Но все-таки на ступеньку другую ниже, чем сын дворянина. А мать хочет для тебя именно такого». «Что ж», — сказала Эвелин, — Чувствуя, как грудь снова начинает сдавливать вес ожиданий. Вероятно, я похожа на нее гораздо больше, чем она думает. Возможно, мне следует послушать, чего все от меня ждут, и пойти в противоположном направлении. К молодому человеку, который не удосужился даже написать письма? В животе Эвелин что-то еле ощутимо упало. Он не оставил сообщения? Тетушка Клара покачала головой. Насколько я поняла? Оно было слишком личное. «Значит, мне нужно к нему», — ответила Эвелин. «Мне необходимо его увидеть». Тетушка Клара поджала губы, и в ее осанке начала проступать знакомая суровость. «Твоя мать строго-настрого запретила тебе возвращаться в этот магазин». «Так же, как ее мать запретила ей выходить замуж за моего отца?» Губы тетушки Клары вытянулись в напряженную линию. Этель никогда открыто ей это не запрещала, но явно давала понять, как к этому относится. К тому же всякий раз, когда твоя мать вознамеривалась нарушить правила, ей хватало приличия выдумать исключительно правдоподобное оправдание. Эвелин посмотрела на тетушку, на ее глаза цвета бушующего моря и заметила, как та достает из кармана бумажку. Что это? Очень срочный список покупок ответила тетушка Клара. «Очень срочный! Придется тебе пойти сейчас же, потому что я, как ты знаешь, зверею без своего Шерри!» Эвелин не пришлось смотреть на записку, чтобы понять, что это не список покупок. Она только поцеловала тетушку в щеку и со словами «Спасибо вам!» снова взяла свою шляпку с вешалки.